На пороге уходящего детства. Айк помогает мне уберечься от неприятностей на работе. Тамара должна была вести Сережу в санатории Мне предстояло остаться с Айком, которому шел уже второй год. Это несколько облегчало мою задачу по уходу за ним. Теперь мы кормили нашего питомца два раза в день, утром и вечером. День отъезда всегда бывает хлопотным. Посередине комнаты стояли два чемодана, которые постепенно наполнялись вещами. Часть из них еще лежала на стульях и диване. В доме царила какая-то неразбериха. Айк сидел на своем месте и с любопытством наблюдал за всем этим. Казалось, он силился понять, что происходит. На него не обращали внимания, с ним не играли, никто не говорил ему ласковых слов. И это еще больше озадачивало его. Он несколько раз подходил то к Тамаре, то к Сереже, то ко мне, но слышал от нас одно и то же место. И Айк покорно возвращался на свою подстилку, чтобы снова наблюдать со стороны за нашей суетой. Перед отъездом на вокзал все мы присели, на дорожку. Сел и Айк, поочередно переводя взгляд на каждого из нас. Потом Тамара и Сережа пожали ему на прощание лапу, почесали за ушком. Он проводил нас до двери. — Совсем не переживает, — сказала Тамара, когда мы ехали в такси. — А что же он должен делать, — грустно заметил С.В. — Плакать или говорить «возьмите меня с собой», хотя он поскулил для приличия. О сказанном я вспомнил, вернувшись с вокзала домой. Айк ходил по квартире и поскуливал потом залез на Сережину кровать, чего раньше никогда не делал, уткнул морду в лапы и так пролежал минут двадцать. Затем снова стал бродить из комнаты в комнату и поскуливать. Пес просто не находил себе места. Когда же я указал ему на подстилку, он так выразительно посмотрел на меня, что мне стало его жаль. Казалось, глаза его говорили, «Ну, неужели ты ничего не понимаешь?» Или, может быть, ты совсем не переживаешь их отъезд? Стыдно. А вот я очень грущу. Я подозвал Айка к себе и принялся гладить по спине. Он с каким-то необычным смирением положил морду мне на колени и так стоял, не шевелясь. Даже когда я позвал его гулять, питомец не выразил по этому поводу бурного восторга, а принял это как необходимость от которой никуда не уйти и надо подчиняться. В этот вечер он не играл ни с одной собакой, был скучным, жался к ногам. Переживаний у меня в тот вечер было предостаточно, Сам скучал без Сережи и Тамары, не знал, как дальше поведет себя Айк без них. А кроме того, не представлял, как буду просыпаться на работу. Дело в том, что я совершенно не реагирую на звонок будильника, где бы он ни стоял, на столе, на стуле, у самого моего уха. И обычно меня будила Тамара или СВ. А как быть теперь? Ложиться спать, как говорят, засветло? Но старая журналистская привычка работать ночами не оставляла надежд на то, что я быстро изменю свой режим. Может быть, проснусь сам? Кажется, с этой благой мыслью я и заснул Разбудила меня очень настойчивой царапанье лапой по одеялу. Я открыл глаза и тут же встретился со взглядом Майка. Пес стоял рядом с низким диваном и пристально смотрел на меня. Стрелки на часах показывали шесть часов тридцать минут, то есть то самое время, когда я должен был вставать, чтобы успеть покормить питомцы и вывести его на прогулку. На следующее утро все повторилось вновь. И так продолжалось весь месяц. Айк будил меня в нужное время. Как же он догадывался делать это? А вот как Тамара просыпалась по звонку будильника. Звонок стал сигналом для Айка к завтраку и прогулке теперь же когда тамары не было рефлекс сыграл свою спасительную роль айк услышав звонок спешил меня разбудить в пятницу я решил провести эксперимент вечером поставил стрелку звонка не на 6:30 а на 8 часов но в 6:30 айк разбудил меня настойчиво тыча носом в бок Оказывается, пёс без будильника точно определял время, когда меня следовало поднимать с постели.